Счастлив, кто избран своим равно твоей тоскливой мечтой, при ком ты страстью млеешь явно, чьи взоры властвуют тобой. Но жалок тот, кто молчаливо, снедаем горести любви, с головой поникшей ревниво, признанье слушает твои.